Глава 11 Однако, проснувшись как-то раз ранее других и перечитав написанное за несколько недель, Алексеев понял, что более тяготеет к летописному жанру, что у него слишком понебратские отношения с языком и стилем, что он не булгаков, и дневник отложил. Сжигать не стал, подумав, что эта рукопись может и сгореть, а все-таки ее жаль, потому что хоть и хреновое, но откровение — Хоть и паскудная, но и исповедь.